Милина Боярова. Попаданка для темного императора. Любовь — это божественный дар, которого достойны лишь избранные. Пролог. «Леон, если на этот раз не получится, развоплощу!» — пригрозил темный император неживому подельнику, которого после смерти ничего уже не могло испугать. «Милорд, побойтесь тёмного!» Мертвец возмущённо выторщился на хозяина, поправляя громоздкую ношу на плече. «Разве я виноват? Я всего лишь некромансер, чья работа при жизни состояла в излечении болезней. Это вы у нас, сильнейший некромант в империи». «Ты ещё упрекни меня в том, что я своего дела не знаю», рыкнул мужчина, тёмные глаза которого полыхнули гневом. Бывший декан факультета некромансеров невольно съёжился, чувствуя, как натянулись и задрожали хлипкие нити псевдожизни, которые некромант крепко держал в руках. Хоть и мертвому, а всё же хотелось ещё побыть ему на этом свете. «Надо обладать отчаянной смелостью», чтобы нарочно злить самого императора Рован-Тай. Леонард Дарвил и при жизни не был храбрецом, хотя тщательно скрывал это от посторонних. Однако же, хвала тёмному, лорд не растерял здравости ума и способности мыслить. В этом немалая заслуга Кель Рарша, крадущегося за ним по пятам ночными улочками столицы. Случись это три года назад, и лорд рассмеялся бы в лицо тому глупцу, который заподозрил бы его в воровстве убиенных девиц. А теперь ничего не поделаешь, приходится подчиняться. Император втемяшил себе в голову заполучить иномерянку. А откуда им взяться в Ролоте? Есть тут одна правда, но она уже замужем за герцогом Рэндаллом Корлингом. Завидует тёмный чужому счастью, ох, как завидует! И пойти против древних законов не может. Брак герцога Корлинга и леди Кейтлин благословил тёмный бог, навсегда соединив их в жизни и смерти. Сам бы Леонард на такой союз не решился. Слишком хорошо запомнил метание Рендала, который сначала не оценил подарка судьбы и упустил жёнушку, а после как с цепи сорвался и на стенку лес, не способны завести отношения с другими женщинами. Мёртвому мирские соблазны ни к чему. Так что не одобрял лорд, Дарвил нелепых попыток вырвать душу из чужого мира и вселить в подходящее тело. Оно ведь тоже, какое попало, не возьмёшь. Если вдруг такое чудо случится и душа приживётся в новой оболочке, то надо ещё посмотреть, каким человеком впоследствии окажется а то ещё призовут божью кару на свои головы. «Милорд, а почему мы, как в прошлый раз, не переместимся порталом?» «К чему этот риск попасться собственной страже, патрулирующей улицы города?» — сменил тему некромансер. «Мадж почувствует, если используя магию, и обо всём догадается. Она и так уже что-то подозревает», — пробурчал император. Учитывая, что с леди Кейтлин они лучшие подруги и чуть что дочь сразу бежит к ней за советом, то тут же сдаст меня по наивности. Маджири еще такой ребенок. Подумаешь, леди Кейтлин, будто она Рован тай главная, фыркнул мертвец. Вы император или кто? Что вам за дело до какой-то герцани? «Какой-то?» — изумился Дрэгон Кель Рарш. «Ты это при ней не вздумай ляпнуть. От тебя мокрого места не останется, и будешь скитаться по миру бестелесным духом». Благодаря леди Корлинг вскрылся серьезный заговор три года назад. Опять же, ее заслуга, что между Рован Тай и Латраном сейчас мир. А еще у нее есть муж». Сильнейший боевой некромак, который до беспамятства в неё влюблён. Мой друг и союзник, между прочим. И опора трона. Герцог Корлинг присягал на верность империи и императору, — упрямо пробурчал Леонард. «Пришли?» — уточнил, остановившись у часовни Пресветлой Девы, которую не так давно возвели для латранских подданных, проживающих на территории Рован-Тай. «Да!» — император обогнул слугу и приблизился к воротам. Воровато оглядевшись, провёл ладонью над замком, разрушая запорную печать. «Входи быстрее!» — шикнул на бывшего некромансера, и, дождавшись, пока тот протиснется в узкий проём, шагнул следом, плотно закрывая дверь за собой. «Рокдаш!» — сорвалось с губ мужчины, когда он напоролся на застывшего в двух шагах лорда. «Чего встал? Не знаешь, куда идти?» Что-то мне здесь не нравится, поежился Дарвил. Такое чувство, что черви забрались под кожу и жрут заживо. Мерзкий свет пропитал тут каждую пять. Латранские жрецы по головке не погладят, когда обнаружат, что тут проводился темный ритуал. Как был трусом, так им и мы остался, бросил с брезгливостью император. Следы мы уничтожим, а остальное спишем на бродяг, забравшихся в часовню в поисках наживы. Иди и начинай чертить пентаграмму, а я запру двери покрепче и заблокирую их изнутри. А слушаться приказа подчиненная нежить не посмела. Поэтому молча потопала к зданию, вздымающемуся к небу белоснежными башенками. В свете луны они виделись смертвенно голубыми под стать тому действию, которое Дрэгон Кель-Рарш задумал провернуть. Добиться успеха для некроманта — дело чести, способ покорить очередную вершину тёмного искусства. Или даже уподобиться богам, которые перемещают души, играющие. Последний аргумент привлекал особенно. Себе император не лгал и не обольщался на тот счёт, что призванная душа непременно окажется его второй половинкой — Но для герцога Корлинга, прикрывающего неудачные попытки по оживлению девушек, такого объяснения хватало, чтобы держать рот на замке. Если проболтается, то сам же и примет первый удар от несветлой супруги. Опять же, ничего смертельного герцогиня Корлинг не сделает. Правильно Леонард заметил, врован тай, император наделен безграничной властью, и недовольство чужой жены как-нибудь переживёт. Другое дело, что Кейтлин — мастер создавать проблемы на ровном месте и портить жизнь окружающим, а собственный комфорт и спокойствие милорд Келлерарш ценил больше всего на свете. К тому моменту, когда некромант забаррикадировал вход в часовню изнутри, Леонард расчистил место у жертвенного алтаря, куда прихожане приносили подношения, и начертил основу круга призыва души. Детали Дрэган дополнил самостоятельно, не доверяя в этом вопросе нежити, после чего уложил тело недавно умершей девицы в центр и взмахом руки зажег фитили на восковых свечах. Покосившись на лик светлой богини, Император призвал в помощники тёмную силу и приступил к ритуалу. Одна за другой, мертвенно-синим светом, загорелись линии пентаграммы. Некромант склонился над девушкой, рисуя на её лбу знаки призыва. В состав краски входила с трудом раздобытая кровь леди Кейтлин, а сама заготовка внешне была похожа на герцогиню. Верные ищейки, проникнув на территорию Латрана, подыскали десяток девушек с нужными параметрами и тайно привезли их в Тёмную Империю. Император был готов лишить жизни несчастных, чтобы освободить место для призванной из другого мира. Тёмный мастер его уровня без труда выдернет душу из тела и поместит обратно уже чужую. Однако подобные манипуляции отпечатываются на ауре и в дальнейшем могут стать источником неприятностей, а их император терпеть не мог. Как это качество уживалось с врождённой тягой к авантюрам, Дрэгон сам не понимал. Когда в голову приходила сумасбродная идея, подобная этой, он шёл напролом, невзирая на последствия. Удачно сложилось, что накануне пленницы задумали сбежать. Во время побега одна девица неудачно упала и ударилась головой. Собственно, Этого хватило, чтобы умереть и попасть к Кель-Раршу на прозекторский стол. Повреждения Дрэгон устранил и даже чуть подправил физические параметры, ориентируясь на собственный вкус. Поэтому сейчас не без гордости любовался хорошеньким личиком светлой, её аккуратным носиком и манящими губками. В мерцающем свете луны, подглядывающей в окна, Кожа девушки отливала голубоватым оттенком, а мягкие черты смотрелись резче, привлекательнее. «Ну что, начнём?» — сам себя приободрил император. Одобрение нежити ему не требовалось, как, собственно, и ничье другое. Для Дрэгона существовало только одно верное мнение — его собственное. А все уступки подданным, компромисс, основанный на личных интересах — и стремлению к спокойной жизни, которая тёмный привык за последние годы. Выудив из-за пазухи старинный фолиант, мужчина осмотрелся, выискивая, куда бы его положить, и не нашёл ничего более подходящего, как аналой светлых. «Экзорцизамус, и имундус», — приступил к ритуалу некромант. Текст заклинания был похож на тот, с помощью которого раньше изгоняли злых духов. В древнем трактате, найденном в семейной библиотеке, говорилось о мастерах смерти, способных выдернуть душу, невзирая на расстояние. Главное — иметь частичку плоти жертвы и подходящий сосуд под рукой. Взяв за основу теорию, Дрэгон самостоятельно разработал заклинание переноса. Осталось проверить, сработает ли оно на практике по мере того как император читал заклинание вокруг него скапливалась тьма и постепенно напитывала собой окружающее пространство храмовые реликвии сопротивлялись вторжению инородной силы и светились воздух в местах соприкосновения противоположных стихий дрожал от напряжения дрэган дочитал заклинание поиска одновременно завершая сложное магическое заклинание. С последним словом тёмного мага плетение вспыхнуло мертвенно-синим цветом, сноб силы ярким лучом вырвался на свободу, устремляясь в потолок, пробивая купол центральной башни и растворяясь в чёрном небе. Другая часть луча ударила в мёртвое тело, наполняя его псевдожизнью — Император увидел, как заструилась по венам застывшая кровь, омывая свежими потоками каждую клеточку. Затем вернулась чувствительность нервным окончанием, а мышцы принялись интенсивно сокращаться, отчего девушка забилась в припадке. После она судорожно вздохнула, и легкие наполнились воздухом. Магия восстанавливала разрушенные межклеточные связи, убирала внутренние повреждения заменяла отмершие ткани на новые такое возможно когда с момента смерти прошла всего пара часов в этот период последствия еще обратимы осталось только вдохнуть в это тело душу и оно снова будет жить и император ждал когда же вернется луч силы посланный с одной целью отыскать подходящую искру и привести ее в этот мир именем пресветлой девы «Откройте!» Входные двери содрогнулись от удара, и Дрэгон недовольно рыкнул. «Только не сейчас!» «Леонард, задержи их!» Нежить поспешила выполнить приказ, содрогаясь от переизбытка, разлитой в воздухе темной силы. Леонард подбежал к створкам, запертым на крепкий засов, и подпер дверь собственным телом. Напор с той стороны усилился. Дарвил! Зашипел, ощутив, как проникающие сквозь дерево светлые заклинания разрушают мёртвую плоть. «Хозяин, я долго не выстою», — предупредил императора. «Вам нужно уходить». «Ещё пару минут», — отмахнулся Дрэгон. «Мне нужен результат. Сегодня всё сработает как надо». К сожалению, жрицы Пресветлой Девы не разделяли желание некроманта, Они чувствовали враждебную стихию, разбушевавшуюся в светлом храме, и рвались внутрь, чтобы испепелить сему и очистить часовню от скверны. Светлые лучи уже в нескольких местах насквозь прошили тело Леонардо, который беззвучно шевелил губами, умоляя хозяина о спасении. Но тёмному уже было не до слуги. Он почувствовал отклик, заклинанию удалось захватить душу И сейчас она стремительно неслась к месту нового обитания. А ну, разойдись, послышалось снаружи. У Дрэгана неприятно засосала под ложечкой. Он узнал голос леди Кейтлин, которая неожиданно быстро примчалась на окраину города. Куда только муж смотрит, отпуская молодую жену, одну ночью. Дорогая, давай лучше я, раздался мужской голос. А нет. Ни одну. Теперь ещё и герцог Корлинг пожаловал. Тёмный поморщился. Но не бросать же дело стольких месяцев в шаге от победы. Император был уверен, что у него получилось, и он притянул душу из мира под названием Земля. Душа стремительно преодолевала гигантские пространства Вселенной, а дреган чувствовал, как наливается силой нить образовавшейся связи. Впереди финальный этап — закрепить душу в новом теле, чтобы она прижилась и осталась в ролоте навсегда. Некромант за секунду воссоздал необходимое плетение по сложности превосходящее уровень архимага. Дверь затрещала под натиском лучшего в империи некромага и осыпалась трухой вместе с телом несчастного лорда Дарвила. «Прощай, Леонард!» «Твоя помощь была неоценима», — мысленно хмыкнул император и обрушил закрепляющее плетение на тело девушки. Несчастную от избытка магии подняла в воздух и выгнула так, что она едва пополам не сложилась. Дрэгон Кель Рарш увидел, как с неба по светящейся тропинке, проложенной магическим лучом, упала золотистая искра и впиталась в область солнечного сплетения — «Дело сделано!» Тёмный расплылся в хищной улыбке и распахнул портал, не желая сталкиваться с семейством Корлингов. На этот случай император продумал план отступления, который он собирался немедленно задействовать. «До скорой встречи, моя иномирная звёздочка!» Дрэгон Кель Рарш поцеловал избранницу в губы и скрылся в портале в полной уверенности, что у него всё получилось. И ничего страшного в том, что первой девушку обнаружит леди Кейтлин. Она, конечно, обо всём догадается, но вряд ли станет раздувать публичный скандал. Главное, что ритуал удался. А уж недовольство герцогини Корлинг он как-нибудь переживёт. Тёмный уже смирился с тем количеством упрёков, что придётся выслушать. Но это мелочи, по сравнению с тем, что он только что сделал. Об одном не догадывался тёмный император, что не стоило злить Пресветлую Деву и совершать святотатство в Светлом Храме. Неважно, что часовня построена на его землях, именно этот клочок земли принадлежал богине, где она имела неограниченную власть. Император даже не почувствовал, как мягко оборвались нити подчинения, лишающие его власти над иномирной душой. Как не почувствовал и того, что привязка перекинулась на храмового кота, попавшего под губительное воздействие тёмной магии. Светлая богиня любила жизнь и не могла допустить, чтобы в храме погибло невинное существо — Поэтому она без раздумий поместила освобождённого от телесной оболочки лорда Дарвила в тело пушистого зверька с задеристым и мстительным характером. А новообретённую человеческую душу богиня взяла под личное покровительство, о чём теперь ясно свидетельствовала печать жрицы света, проявившаяся у девушки на лопатке.